Глава двенадцатая. Они напали за час до рассвета, когда сон был самый глубокий, а усталость сковывает тело свинцовой тяжестью. «Конные! Западного холма!» — разорвал предрассветную тишину приглушенный голос Дорла. Тревожный сигнал мгновенно сбросил остатки дремоты, заставив всех вскочить на ноги с оружием на готове. «Гвин, Корх, телегам, Брондер, Зелим, правый фланг, Дин, прикрой лучников, Харди, держись в центре, будешь нужен после боя», — командовал Базил, хотя его приказы служили скорее для укрепления боевого духа. Наемники и без того занимали позиции с отточенной годами слаженностью. Никакой суеты или паники, каждый знал свое место. «Пчелка», — негромко произнес Базил, оказавшись рядом, — «держись ближе к центру, что-то здесь не так». «Думаешь, это простые разбойники?» — спросила я, проверяя, насколько легко клинок покидает ножны. «Слишком уж складно движутся!» — процедил отец, всматриваясь в полумрак. «Обученные!» Они появились внезапно, темные силуэты на фоне светлеющего неба, где первые лучи уже пробивались сквозь редкие облака. Десяток всадников, закованных в легкие доспехи, двигался слишком слаженно для обычных разбойников. Их атака была стремительной и точной. Они целили прямиком к телегам, даже не пытаясь рассеять наш строй, словно наверняка знали, где искать добычу. Первые стрелы гвина, просвистев в воздухе, нашли свои цели, два всадника с глухим стуком рухнули на землю. Остальные, пригнувшись к шеям коней, прорвались сквозь строй, и завязался ближний бой. Звон клинков смешался с конским ржанием и яростными криками, эхом разносясь по лесу. «Мой меч двигался быстро и уверенно. Сталь звенела о сталь. Клинок отбивал удары и находил прорехи в защите. Годы тренировок превратили бой в цепочку отточенных движений. Уклон от рубящего удара, блок справа, быстрый выпад под ребра. Короткий шаг в сторону, разворот, удар сверху вниз». Двое нападавших в темных плащах попытались зажать меня с флангов, но старая уловка не сработала. Уход перекатом по влажной от росы траве, и они сами оказались на пути друг друга. Свист рассекаемого воздуха заставил меня резко пригнуться, стрела пролетела над головой, зацепив лишь прядь волос». Но не успела я выпрямиться, как высокий воин в потертой кожаной броне начал теснить меня к догорающему костру. Его длинный меч со свистом рассекал воздух, оставляя мне все меньше пространства для маневра, и моя пятка уже ощущала жар тлеющих углей. Внезапно сильный толчок в спину швырнул меня вперед и бок, а метку на плече будто обожгло огнем. И в тот же миг клинок противника рассек воздух там, где мгновение назад была моя голова. Перекатившись, я вскочила на ноги и развернулась, выставляя меч. Но вокруг никого уже не было, только хаос битвы да редеющая предрассветная мгла. Кто бы не спас меня от верной смерти, он уже растворился в хаосе сражения». Бой угас так же стремительно, как и начался. Потеряв еще троих, нападавшие начали отступать так же организованно, как и атаковали. Они явно не ожидали встретить такой отпор, думали застать нас врасплох, сонными и неподготовленными. «Все целы!» Хриплый голос Базила прокатился над поляной, где примятая трава и темные пятна крови отмечали места недавних схваток, а в воздухе еще висел металлический запах боя, смешанный с утренней свежестью. «Вроде никого не потеряли», — отозвался Харди, осторожно ощупывая распухшее плечо Дина, который кривился от каждого прикосновения. «Так, пара глубоких сарапин да один вывих, даже зелье тратить жалко». «Проверьте телеги!» — скомандовал Базил, вытирая окровавленный клинок пучком влажной травы. «Сундук с королевским золотом! Его нет!» Отчаянный возглас Корха разнесся над поляной. Среди наемников тотчас пробежала волна встревоженного шепота, но внезапно напряженную тишину разорвал каркающий смех Харди. «Тот самый, окованный!» Сокровищами! просипел лекарь, согнувшись пополам и опираясь руками о колени, не в силах сдержать приступ веселья. Ох, бедолаги! Не повезло же им! о чем это ты? тут честно хмурившись, спросил Дин, машинально потирая ушибленное плечо и с недоумением взирая на лекаря. В том сундуке, выдавил Харди, утирая выступившие от смеха слезы, «Камни? Старые сапоги Базила да пара его дранных рубах!» «Как это?» — потрясенно выпалил наемник, переводя растерянный взгляд с лекаря на командира. «Неужто ты думал, мы настоящее золото повезем в самом приметном сундуке?» Базил хмыкнул, убирая меч в ножны. «Оно еще в таверне?» — разошлось по тайникам. э да?» Задачи напротянул Дин, и в следующий миг поляну накрыл взрыв хохота. Наемники, чьи руки все еще подрагивали от недавней схватки, а на одежде темнели пятна чужой крови, теперь хватались за бока, представляя лица грабителей при виде своей драгоценной добычи. «Надеюсь, сапоги придутся им в пору», — выдавил Брондер, утирая выступившие слезы рукавом прожженной туники. «А то Базил их уже третий год таскает, никак выбросить не решается!» «Эй!» — возмутился Базил, шутливо погрозив кулаком, но глаза его искрились смехом. «Между прочим, отличные сапоги, подметки, правда, чуть стерлись!» «И дыры на пятках с добрый кулак!» — фыркнул Корх, присев на поваленное бревно, продолжая смеяться. «В них не то что звезды, целые созвездия разглядывать можно!» Я стояла в стороне, машинально оттирая кровь с клинка, наблюдая за весельем своих людей. Что-то царапало изнутри, не давая расслабиться. Атака была слишком выверенной для обычных грабителей. Они знали, где искать, действовали слаженно, словно не раз проворачивали подобное. «О чем задумалась, пчелка?» — прервал мои тягостные мысли Базил, продолжая вместе со всеми смеяться. «Это была разведка», — глухо ответила, окинув беглым взглядом поляну, где среди примятой травы темнели следы недавнего боя. «Они проверяли наши силы и бдительность». «Согласен», — кивнул отец, мгновенно став серьезным. «Слишком уж ладно держались, как обученные воины, да и отступили быстро, без лишних потерь». «Да, думаю, настоящая атака еще впереди». Похоже на то, но теперь они знают, что легкой добычи не будет. Тем временем небо на востоке начало светлеть. Первые лучи солнца окрасили верхушки деревьев в нежно-розовый цвет, а лагерь постепенно возвращался к привычной походной жизни. Тум разжигал костер для завтрака, а Харди колдовал над своими снадобьями. «Сворачиваем лагерь!» — скомандовал Базил. «Нужно уйти подальше отсюда до темноты!» Никто не спорил. Все понимали, что следующая атака может быть куда серьезнее. Быстро собрав пожитки и затоптав костры, мы двинулись в путь. Солнце медленно поднималось над горизонтом, обещая ясный день, но я знала, где-то там, в утреннем тумане, за нами внимательно наблюдают чужие глаза». «Как думаешь, кто это мог быть?» — едва слышно спросил Харди, придержав своего коня и поравнявшись со мной. «Королевские щейки или наемники какого-нибудь лэрда?» — неопределенно пожала плечами. «Но точно не простые разбойники». «Значит, нас ведут», — задумчиво протянул лекарь, метнув подозрительный взгляд в сторону города. «Интересно самого Карстона? «Возможно». Или сменяют друг друга, передавая наш след по цепочке. — Что ж, пусть следят, — усмехнулся Харди. Главное, что золото в надежном месте, а старые сапоги Базила теперь греют чьи-то благородные ноги. Я невольно улыбнулась, представив, как какой-нибудь наемный убийца примеряет драные сапоги нашего капитана. Но улыбка быстро угасла. Из за этой комичной ситуацией скрывалась серьезная угроза. Кто-то очень хотел заполучить королевское золото, и этот кто-то явно не собирался останавливаться на одной неудачной попытке.